Глава 17 Дар ухватил меня за руку, давая понять, что никому, будь то небеса или боги, не позволит нас разлучить. Он оберегал меня даже сейчас, заставляя тянуться и искать защиту. Ухватилась за его ладонь, вверяя не только сердце, но и наш общий выбор. «Пусть за спинами стоит сам бог тьмы», Но что случится у древнего дракона, неизвестно никому. Предвкушение, тем не менее, покалывало кончики пальцев, открывшаяся дорога звала за собой. Шаг. Мы сделали-то лишь один единственный. И вдруг оказались в темных небесах, расчерченных огненными и серебряными всполохами. «Теперь все зависит от тебя, Иридар». Сможешь ли найти путь к тому, кто уже ждет? Это из-за того, что именно ему нужна последняя часть артефакта? Поинтересовалась я у Черлуна, не решаясь выпустить из своей руки такую надежную ладонь Дара. Если он так уверенно будет держать меня, пожалуй, я справлюсь с любыми испытаниями. Почему-то оказавшись именно здесь, в неизвестности, я почувствовала правильность своего выбора еще острее дар вдруг притянул меня ближе прижал к себе руки у него едва ощутимо подрагивали истинные чувства здесь усиливаются пояснил черлун заметив наше объятие ищи путь и редар чтобы не застрять в безвременье навечно радости от этого точно не испытаешь «А как?» — выдохнул принц, осторожно выпуская меня. «Ты должен его почувствовать. Если богиня позволила открыть путь, сочла достойным, всё получится». Дар кивнул, прикрыл глаза, прислушиваясь и даже принюхиваясь. Какое-то время стоял неподвижно, и мы с Черлоном терпеливо ждали. Небо же каждое мгновение менялось. Огненные росчерки сливались с серебряными, взрывались где-то там, безумно далеко, хотя чудилось, это происходит рядом с нами. Пространство казалось своеобразной картой, в которой просто необходимо разобраться, найти нужную подсказку. Билли и Лили не высовывались, так и сидели удара за пазухой, стараясь быть тише воды. Ниже травы. Дар вдруг открыл глаза, и я невольно сжала его ладонь. Бирюза затопила всю радужку, зрачок сузился, стал подозрительно похож на кошачий. Хотя я точно знала, что такими глаза бывают лишь у драконов. И сейчас дар был именно им, из человеческого в нем осталась разве что внешность. Вижу путь. Спокойно, с рычащими нотками в голосе, сказал он. «Правда?» — обрадовалась я, потому что вокруг по-прежнему пестрело вспышками неба. «Да, делать шаг нужно всем вместе, иначе...» «Упадем в бездну», — закончил Черлун. Я вздрогнула и посмотрела на Дара, который задумчиво вглядывался в небеса, окружавшие нас со всех сторон. Готовы? «Да!» — хором ответили мы с черлуном. «Шаг!» — скомандовал дар, и мы подчинились. Под ногами вспыхнула звезда, от которой разбежались серебряные нити, и я невольно охнула, замирая. Небо в одно мгновение изменилось, стало темным, непроглядным. Но практически сразу появились маленькие серебристые облачка. На одном стояли мы. Дар ждал, прислушивался, тянулся то в одну сторону, то в другую, и только спустя время раздалась его четкая команда. Мой дракон был напряжен, не похож сам на себя, но я не вмешивалась и ни о чем не спрашивала. Лишь изредка поддерживая, нежно-нежно касалась пальцами его ладони. Мы шли долго. Иногда плавно перетекая с одной звездной ступени на другую, а порой приходилось делать рывки, почти прыжки, чтобы оказаться там, где нужно. Каждый раз, когда мы появлялись на новом месте, облачка исчезали, погружая нас в темноту, а потом снова вспыхивали все в том же хаотичном порядке. «Как ты ориентируешься?» — поинтересовалась я, когда мы снова шагнули в темноту. «Просто вижу, Эль. Когда я вернул амулет, Шанлон отдала каплю силы, и она позволяет различать дорогу. Каждая плита способна рухнуть, если я засомневаюсь и помедлю на нее шагнуть. Но осталось немного. Я чувствую очень древнюю магию, такую, с которой никогда не сталкивался», — честно сознался Дар. «Шаг!» И черлун оказался за нашими спинами, совсем близко. Облачко было маленьким, на нем, как на крошечном острове среди темноты, для нас троих оказалось слишком мало места. «Эль, дальше придется бежать, иначе нас раздавит», — вдруг заявил Дар. «Билли, Лили, вы там целы?» «Да», — пискнули бурундуки. Дар кивнул, рывком развернул меня, закинул за спину Я обхватила своего дракона руками за шею, а ногами за талию, повиснув, как какой-то заплечный мешок. «Черлун! Готов!» — отозвался бог, который сейчас походил на человека больше, чем когда мы встретились. Просто здесь не действовала никакая магия, словно исчезала или засыпала. Дар глубоко вдохнул и понесся вперед с невероятной скоростью. Все вокруг стремительно менялось, вспыхивало тьмой и огненными или серебряными всполохами, а потом дракон резко повернул и с разбегу бросился в сторону, в ушах даже засвистел ветер. Дорога оставалась все той же, но, казалось, мы бежим со склона высокой горы. Наконец темнота и звезды исчезли, а мы оказались в небольшой долине, окруженной высокими горами. Вдали приветливо журчал ручей, маня прохладой и отдыхом, а под ногами, словно весна только-только пришла в это место, прямо в снегу распускались хрупкие белоснежные колокольчики. Они и были-то всего с мой ноготок, но сияли такой чистотой, что на глаза невольно набегали слезы. — Не засомневался, не остановился, не бросил, — вдруг произнес бог тьмы. «Похоже, у королевства драконов вполне достойный наследник». «О чем он, Дар?» — поинтересовалась я, отцепляясь от своего дракона и принимаясь двигаться и делать махи руками и ногами. Билли и Лили выбрались из своего убежища и умчались к ручью, явно решив разведать обстановку. «Кое-кто решил уберечь свою избранницу и не рассказывать, что путь, который подарила Шан Лун, был полон опасностей. Что ни шаг, то выбор, что ни рывок, то искушение, желание сбросить ношу и продвигаться дальше одному». «Неужели вы думали, будто я оставлю Эль?» — возмутился Дар. Или брошу того, кто нуждается в моей помощи и никогда не выберется из безвременья?» Дракон порыкивал, зло сверкая глазами, и я шагнула к нему, обняла. «Я так тебя люблю», — призналась совсем тихо. Дар выдохнул и мгновенно переключился, ухватился за мой подбородок, заставляя запрокинуть голову и смотреть ему в глаза. Я буквально тонула в этой непроглядной бирюзовой глубине его взгляда. «И бесконечно доверяешь?» — вдруг улыбнулся Дар. «Ведь даже не сердишься, что не сказал, насколько опасна дорога!» «Путь не прошел для нее бесследно», — заметил Черлун. «Эль?» — встревожился Дар. «Я пойду за тобой, дракон, хоть на край света!» «Я за тобой и дальше!» Поцелуй вышел нежный, безумно притягательный. Мой дар пах цветами, что росли под ногами, силой, желанием, обещанием защиты и невероятного счастья. А ведь я никогда не думала, что моя жизнь обернется так, подарит эти сказочные мгновения. С трудом оторвались друг от друга, покосились на черлуна, который едва заметно улыбался и собирал цветы. Кажется, я даже догадывалась, кому предназначался букет. Было забавно видеть бога тьмы, бережно срывающим хрупкие цветы, мечтающим о встрече с Ирилун. Наверное, такой он и есть, настоящий, со сверкающими тьмой глазами, в которых таится невероятная нежность. Он выпрямился, спрятал цветы за пазухой и повернулся к нам. «Давайте уже попросим у старого ворчуна пламя древнего дракона!» «Сам ты ворчун!» — вдруг раздался голос, показавшийся мне раскатом грома. Я сдавленно пискнула, попятилась и, споткнувшись, чуть не упала. Невероятно сказочный, словно сотканный из света дракон медленно опускался на поляну, раскинув крылья. Каждая его чешуйка напоминала невероятный драгоценный камень, сверкающий множеством граней. Глаза — загадочные опалы, в которых пряталась мудрость, накапливаемая тысячелетиями. Морда зверя чуть склонилась к земле, принюхалась. На голове начинались огромные наросты, которые спускались дальше по всему позвоночнику. Я не знала, чего во мне сейчас стоилось больше — страха или восхищения. Древний дракон был невероятно прекрасен и также невероятно опасен. Безумно хотелось спрятаться за спиной Дара, но вместо этого я так и смотрела широко раскрытыми глазами на дивного зверя. «Хватит уже пугать детенышей!» — вдруг заявил Черлон. «Какой же ты гад, Чар!» Даже развлечься как следует не даешь. Можно подумать, у меня часто бывают гости. Дар вдруг подскочил, спрятал меня за спину и закрыл собой. Он чуял опасность, как и я. Билли и Лили мгновенно оказались рядом, запрыгнули ему на плечи. Они тоже понимали, что он для нас лучшая защита, самая сильная и верная. «Смелый какой! Да не бойся!» Того, кто прошел звездный путь, я не трону. Дар напрягся еще больше, посмотрел на Чарлуна. — Это ведь тот самый дракон, да? — вдруг спросил он. — Какой тот самый? — прогрохотал ящер. — Тот, что способен вызывать извержение вулканов и зарождать новые горы, — ответил Дар. Я высунулась из-за спины Дара, страдая от неуемного любопытства. Билли и Лили вовсю таращились на красавца. «Да!» — гордо отозвался сказочный зверь. Потом вдруг рассыпался на огненные искры, и перед нами оказался средних лет мужчина. Черты лица хищные, заостренные скулы и подбородок, нос с едва заметной горбинкой, раскосые миндалевидные глаза яркого желтого цвета одет в белоснежный, расшитый самоцветами камзол и штаны. За спиной развивался алый плащ, сотканный, казалось, из языков пламени. «Так-то лучше», — хмыкнул Черлун. «И для чего же вы проделали долгий и опасный путь?» — поинтересовался древний дракон, голос которого по-прежнему напоминал гром. «Это долгая история», — ответил Черлун, взглядом давая нам с даром понять, чтобы не вмешивались. «Обожаю долгие истории!» — вкратчиво пояснил древний дракон. «Ты сначала хоть дай нам перекусить!» — сощурился Черлун. «Гостеприимство в тебе совсем капля!» «Кто бы говорил, как не окажусь у вас, сырилун в чертогах!» Вечно смотрите друг на друга такими голодными глазами, что даже новобрачные от зависти умрут, — ехидно отозвался древний дракон. Мы с даром смутились, а бог тьмы улыбнулся. — А у вас есть имя? — не удержалась я. — Есть, дитя, — ответил древний дракон. — Но оно слишком длинное, все равно не запомнишь. Можешь звать меня... «Радж!» — кивнула. Радж щелкнул пальцами, и на поляне появилась скатерть с едой и мягкие подушки. Мы с принцем сходили к ручью помыть руки. Бог тьмы и Радж вели неспешную беседу, интересуясь новостями, а мы прислушивались и жевали вкусную еду. После этого древний дракон снова спросил, зачем он нам понадобился. Мы чувствовали, что ответ ему не понравится, поэтому мой дипломатичный дракон начал издалека. Рассказал о нападении на родителей, нашей встречи, чувствах. а Затем изрядно повеселил древнего дракона проделками наших питомцев-бурундуков, которые по-прежнему вели себя подозрительно тихо. И только после этого озвучил просьбу. Огненные глаза Радша сверкнули грозно, с гор посыпались камешки, а в долину ворвался ветер. «Они заслужили, Радшлун!» — тихо заметил Черлун. «Сам понимаешь, я никогда не участвую в играх богов!» «То есть, не дашь свое пламя?» «И не подумаю!» «Тогда позволь тебе напомнить, что ты кое-что мне должен!» — вкратчиво заявил Черлун. «Я вечно тебе должен!» «Вот и выполни мою просьбу!» Шанлун-то их отчасти обманула. Она ведь знала, что не согласишься. «Предлагаешь позлить огненную богиню, которая вечно строит интриги?» не удержался Радж-Лун. Он резко обернулся и внимательно посмотрел на Дара. Мы с драконом едва дыша ждали решения. Мое пламя особое. Оно действительно древнее. Из него рождались не только вулканы и горы, но и первые драконы. Его не удержать никому, кроме меня, вдруг ответил Радж. «Есть лишь один шанс взять его в руки и спрятать в любом камне, влить в него частицу своего огня. И будет то ненависть или любовь, сохраниться в камне пламя или нет, зависит не от меня». Голос Радша был строго серьезен. «Уже не я понесу ответственность за этот выбор». Дар кивнул. Сейчас он не согласился бы отступить ни за что на свете. Радж Лун поднялся, поманил его, и они отошли на несколько шагов. Вокруг них вспыхнул огненный круг, и я подскочила. — Все будет хорошо, — спокойно заявил Черлун. Даже я не вижу в сердце Иридара ненависти, несмотря на гибель тех, кто так дорог наследнику престола. Билли и Лили вновь забрались мне на плечи, с тревогой уставились на происходящее. За огненной чертой не было слышно голосов, и я в отчаянии кусала губы. Дар обернулся, подарил подбадривающую улыбку, а потом протянул руки Рачлуну. Через мгновение древний дракон дыхнул огнем, который окутал моего Дара. Я в оцепенении смотрела, как его фигура практически прячется в пламени, сходя с ума от ужаса, не зная, что делать. А затем увидела, как сквозь огонь древнего дракона пробивается другой, еще робкий, осторожно прощупывающий путь, алое пламя моего дара, такое же ясное и чистое, как тогда на занятиях по магии. Ленты огня сплелись, пламя схлынуло, свернулось в маленький желто-алый клубок. Дар наклонился, подобрал камень, и Радшлун просто втолкнул туда огонек. Что-то сказал моему дракону, тот ответил. И, наконец, огненная черта растаяла. Я бросилась к Дару, сжала в своих объятиях. «Смелый настолько, что хочется взять к себе в ученики!» — вдруг заметил Радшлун. «Ведь и сгореть мог в моем пламени!» «Дар!» — в ужасе пискнула я. «Потерять тебя в разы страшнее, Эль!» — хрипло заметил он. «А ты говорил, Билли, это мы вечно влипаем в неприятности!» — заявила Лили, перебираясь к Дару на плечо. Мы оторвались друг от друга и рассмеялись, искренне, беззаботно скидывая напряжение. Иридар, вдруг позвал рашлун. Принц обернулся, уставился на древнего дракона. Не окажешь мне услугу? Дар удивленно приподнял брови, гадая, чем же он может быть полезен радшлуну. У вас вроде дикана огненного факультета увольняется. <къем> Передай Хартеру, что я не против занять это почетное место. <къем> Черлун закашлялся, хотя за этим звуком четко угадывался смех. А вы готовы подчиняться уставу преподавателей Академии драконов? Деловито поинтересовался Дар. Да. «И оплата вас устроит?» «Да мне не деньги нужны!» «А что?» — нахмурился мой дракон. «Скучно все время сидеть в горах, а у вас там весело. Без общения древние драконы дичают, превращаются в зверей или скалы. Ох, да и какой толк в силе, если не с кем ей делиться!» «А так я смогу научить студентов многим полезным вещам. Правда, им не обязательно знать, что преподаватель э, — древний дракон. И, конечно, помогу с защитой, если необходимо. Передашь мое предложение Хартеру?» «Передам», — отозвался Дар с трудом, скрывая растерянность. «Да не бойся», — хмыкнул Черлун. «Польза точно будет». — Радж вполне адекватен. — Вот уж спасибо за такую оценку, — прогрохотал древний дракон. — Хоть и ворчун, — закончил бог тьмы, и мы с Даром невольно улыбнулись. — В общем, пусть Хартер позовет меня по имени, если решится принять это предложение. — Я услышу. Теперь же прощаюсь с вами. Древний дракон хищно повел носом, потом отошел, в прыжке обернулся в сказочного зверя и рванул в небеса, практически сразу скрываясь из вида. — А почему он раньше так медленно спускался? — не удержался Билли. — Красовался? — а, Репутацию грозного древнего дракона берег, — ответил Черлун. — На самом деле... — Ему действительно пожить бы среди драконов или людей, иначе магия начнет таять. — Что будет, если дядя не согласится? — поинтересовался Дар. Ответ на этот вопрос волновал и меня. — Да ничего, — пожал плечами Черлун. — Другое место найдет. Мы с Даром переглянулись. — Главное пусть хартер не побоится обговорить с радшлуном условия сотрудничества впрочем ректора академии точно не испугает древний дракон билли лили -ли -ли. <связывая> он опасался больше Брундуки польщенно фыркнули и игриво перепрыгнули к черлуну позволяя себя погладить полагаю пора возвращаться тем же путем поинтересовался Дар. «Да нет, перенесу. Правда, через чертоги шанлон придется лететь, а потом уже перемещусь». «То есть звездный путь для нас закрыт?» «Им можно пройти лишь раз, Иридар», спокойно ответил бог тьмы. Он прикрыл глаза, словно смотрел куда-то вдаль ближайший храм всех богов находится в аришатаре полагаю у вас не возникнет проблем добраться оттуда в академию драконов амулеты для переноса же имеются рассыпались в пепел но способ связаться с дядей найдется отозвался дар если что источник поможет я бы и сам перекинул дальше да Терпение Рилун заканчивается. Ее паника уже не дает мне покоя. Немного смущаясь, пояснил Черлун. И я поняла, о чем он. Чувства его супруги отражаются на нем, зовут действовать. Черлун обернулся драконом, подождал, пока мы на него заберемся, а потом расправил крылья, рыкнул и рванул в небо. Я взвизгнула от восторга, прячась в объятие дара. Билли и Лили, в этот раз закутанные в мой плащ, высунули любопытные мордашки и заявили: Да, такое приключение даже во сне не привидется. И этим вызвали у нас с даром ненормальный смех. Черлун летел долго. Так долго, что мне надоело смотреть на мельтешащие вокруг звезды. Наверное, на них каким-то образом действовала магия Черлуна. Они расчерчивали для Бога путь в пространстве, вспыхивали и исчезали. И нам вовсе не грозило потеряться в безвременье. Ночь приветствовала Черлуна так, словно он вернулся домой. Далеко как? «Сдается, мы забрались на край света, Эль!» — усмехнулся Дар, с большим трудом сдерживая зевок. Время для нас исчезло. Мы даже не знали, день сейчас или ночь. В какой-то момент, убаюканная объятиями Дара, я погрузилась в дрему. Раньше мне и в голову не пришло бы, что можно уснуть прямо на летящем драконе. Но усталость дала себе знать. Сквозь сон чудилось, что дар шепчет благодарность богам, просит защитить меня от бед, обещает любить, как никто на свете. Я не смогла сдержать улыбку. Казалось, я закрыла глаза всего на миг. Тьма исчезла, и мы летели сквозь разноцветные вихри, похожие на порталы в нашем здаром мире. Впрочем, боги наверняка перемещались иначе. Черлун же, не знал усталости, наращивал скорость. Полагаю, Ирилун зовет, пояснил дар, угадав мои мысли. В какой-то момент Черлун стал таять. Он обернулся мужчиной и призвал потоки тьмы, которые подхватили нас, и мы буквально рухнули на пол, в освещенном свечами храме Аришатара. Дар быстро поднялся помог мне, мгновенно залечивая собственной силой царапины и синяки. Билли и Лили забрались на плечи принца и пялились за наши спины. Вдруг глаза бурундуков стали огромными. Мы с даром, конечно, не смогли сдержать любопытство и оглянулись. Часть свечей в храме погасла, оплавилась до основания. Остальные трепахались Маленькими огоньками пугливо и немного встревожено. Но все это отошло на задний план, когда я увидела Ирилун в объятиях Черлуна. Богиня напоминала обычную женщину, разве что невероятно прекрасную, походившую на сказочную принцессу. Золотые волосы растрепались, из глаз катились слезы, Руки крепко обвили шею любимого мужчины. Она целовала его жадно, страстно, цепляясь и боясь отпустить хоть на миг. Черлун ответил тем же. Правда, в его темных, как сама бездна, глазах таилась невыносимая нежность и любовь. И столько тепла и света чудилось в объятиях, в тех бережных прикосновениях, которыми он утешал жену, шепча что-то слышное лишь ей, что я невольно покраснела. Дар тоже чувствовал себя неловко, будто мы с ним стали свидетелями сцены, не предназначенной для чьих-то глаз. Молча, стараясь ступать бесшумно, потянул меня к выходу, осторожно закрыл дверь и столкнулся взглядом сначала с Хартером, а потом и со своим отцом. День был в самом разгаре, Площадь вокруг храма заполонили драконы. Некоторые патрулировали небо. Магия плескалась, окружая строение, явно не давая ступить к двери и распахнуть ее. Сын! выдохнул Череран в великое пламя, а потом, в считанные секунды, оказался рядом и сгробастал дара в свои объятия. Живы! выдохнул Хартер, стискивая и меня, и племянника. «И если объясните, что тут произошло?» Мы посмотрели на встревоженных драконов, потом друг на друга. «Вам коротко или как?» — спросил Дар. «Где вас неделю носило?» — возмутился Хартер. «Да твоя мать чуть не посидела!» — рыкнул Череран, снова обнимая сына. «А что тут за неделю произошло?» — поинтересовалась я — удивляясь тому, что в гостях у Шанлун мы совсем не заметили времени. «Каким-то немыслимым образом ожил древний источник. В город вернулась магия, в королевстве забили даже старые родники с волшебством, но источник так и не рискнул показаться нам на глаза», ответил ректор Хартер и очень странно покосился на меня. «Я случайно!» «Что случайно?» – спросил Череран. «Вернула Аришатару источник», — пояснил Дар. «И так как это было чревато взрывом, нам пришлось переместиться к Шанлун». «Стало быть, это она на двое суток по каким-то причинам закрыла доступ в храм», — заволновался отец Дара. «Полагаю, это Ирилун», — пролепетала я. «Понимаете, мы с Даром спасли бога тьмы из плена». «Разумеется, тоже чисто случайно!» — не удержался Хартер. Мы с даром закивали, я шаркнула ножкой и заметила. «Там, в храме, и с черлуном!» Стремительно покраснела, оглядываясь на дверь, опустила глаза. «Понятно. Лучше не заходить, пока не спадет защита». «Я бы туда вообще пару дней советовал не заглядывать!» — хихикнул Билли и приготовил бы новый алтарь для обоих богов. Там столько силы сейчас плещется. Однозначно старые не выдержат. Череран посмотрел на Билли и нахмурился. О чем он думал, я не могла даже предположить. Но вскоре отец Дара развернулся и отдал какие-то распоряжения нескольким драконам. А потом чуть прикрыл глаза. «С мамой связывается», — тихо пояснил мне Дар. «Надо полагать, артефакт вы спокойно добыли?» — спросил Хартер, старательно пряча улыбку. Мы с Даром переглянулись и неприлично расхохотались. «Понял. Спокойно, явно не из той области. Мы все расскажем, дядя. О, признаться, жутко устали и хотели бы вымыться и отдохнуть. О, о. Дар зевнул, не сумев сдержаться». Вы Аришатаре останетесь или в Академию драконов переместить?» — поинтересовался, поглядывая на Черерана. «Полагаю, отец Дара захочет пообщаться с сыном. Еще и во дворец может забрать». Мой дракон, кажется, подумал о том же, поэтому быстро ответил, что жаждет вернуться в нашу с ним башню. Хартер даже не пытался скрыть ехидные улыбки. «Отсыпайтесь, приводите себя в порядок», Поговорить мы еще успеем, и... «Дар, позволишь совет?» — поинтересовался дядя моего дракона. «Конечно!» — сдается принц даже успел. «Удивиться этому позволишь?» «Не торопись создавать артефакт, передавая силу. Возьми временную передышку. Сначала сдайте сэль экзамены. Все же потом придется искать суженую». Ректор Хартер серьезно посмотрел на племянника. «Хорошо, дядя. Ты прав, конечно. Не стоит торопиться. Да и Тонар. О нем ничего не слышно?» «Нет». В глазах дракона проскользнуло что-то непонятное. «Кстати, пока не забыл. Там Радшлон заскучал и хочет занять место декана огненного факультета. Сказал, если ты не против, зови». Лицо Хартера вытянулось, а потом он усмехнулся. «Да я жажду! Уж не знал, как этого ворчуна уговорить! Дары в храме второй месяц приношу, а тут такая удача!» Услышал и откликнулся. «Полагаю, знакомство с моим племянником сыграло в решении на не последнюю роль!» Он сам просился, напомнил дар, намекая на то, что ректор Хартер может ставить свои условия. Тот понял, покачал головой. А я-то думал меня ничем не удивить. Ладно, разберусь с остальным без вас. Отдыхайте. Он махнул рукой и открыл портал. «Дар, не смей сбегать!» Рыкнул Череран, но мы уже исчезали в воронке, вынырнув в знакомой гостиной родной башни. «Вернулись!» — завопила Лили. «Наконец-таки дома!» ответил тем же Билли, и бурундуки стремительно скрылись из вида, отправляясь проверять, все ли в порядке. Мы же с Даром переглянулись и отправились навестить Раду. Ветреница волновалась и очень долго не хотела отпускать нас, выпрашивая ласку. Сдается, я так и уснула, прислонившись к ее боку. И в полусне ощутила, как Дар подхватил меня на руки и понес в нашу спальню.